Глава 14. Сама себе Герра. 2009 год. Как женщина я, конечно же, была очень одинока в моем поколении. Пока мои ровесницы ходили в реальное училище, я в одиночку сражалась с целой мировой войной. Из нее я вышла 15-летней, но с таким жизненным опытом, как будто разменяла третий десяток. Мне исполнилось 20 в 1949 году — Согласно учебному плану эпохи, мне следовало либо отправиться в королевство Дания, изучать какую-нибудь овсянкологию, либо остаться на Синем острове и посвятить себя мыслям о замужестве. Благородная девица из президентского рода на балу в Доме независимости близ площади Эйстюрвётль. Меня бы пригласил на танец Гюннер Торецен. Гюннер Торецен, 1909-1983 годы. Юрист, университетский профессор, депутат Альтинга с 1947 по 1960 год Мэрри Кьявика. В 1970-1980-х годах занимал различные министерские посты, в 1965-1969 годах был послом Исландии в Дании, считался одним из лучших ораторов своего времени, написал пособие по ораторскому искусству, выдержавшее множество изданий и мы бы в конце концов оказались в бессостадере, со мной бы он точно победил, в окружении детей и журналистов. Но вместо этого меня понесло дальше искать приключений. Я плясала на палубах к югу от экватора и никому не позволяла себя приглашать, наоборот, сама отваживала кавалеров. Я много повидала за границей, и к этому надо прибавить, что в ту пору Исландия отставала от веяний времени на целых 16 лет поэтому мне было трудно приспособиться к жизни маленького городишки на родине. Я была дитя войны, не в том смысле, что выросла в военные годы, а в том, что меня взрастила сама война. Так что я стала светской женщиной еще до того, как стала просто женщиной. Я была звездой вечеринок и перепевала всех мужчин еще до того, как Ауста Сигурдардоттер, Ауста Сигурдардоттер, 1930-1971 годы. Исландская художница и писательница, представительница рейкьявикской богемы, шокировавшая своих соотечественников свободой нравов. На самой знаменитой своей фотографии Ауста запечатлена с сигаретой во рту. Возмутила всю страну своим поведением. «Я стала практикующей феминисткой задолго до того, как само это слово появилось в исландской прессе». Я многие годы посвятила свободной любви до того, как придумали этот термин. И, конечно же, я поцеловалась с Ленаном задолго до того, когда нашего Тугодумского мерзлозема наконец дошла бетломания. И от меня еще ждали, что я буду как все. Я была самостоятельна, ничего не боялась, и ничто меня не останавливало. Ни правила, ни парни, ни пересуды. Я разъезжала по странам, бралась за любую работу, сама прокармливала себя и семью, родила детей и одного потеряла. Но оставшимся не дала связать меня по рукам и ногам. Я либо брала их с собой, либо оставляла. Все время шла вперед и не давала заманить себя замуж, не давала уморить себя скукой, а это, конечно же, давалось мне труднее всего». Еще задолго до того, как хиповые дамы появились на сцене и начали сплавлять своих детей мамам, чтобы самим дальше раздолбайствовать свое удовольствие, я уже придумала понятие ⁇ мать-заочница ⁇ Нельзя, чтобы плод прошедшей любви мешал следующей, сказала одна героиня шестидесятых. А может, я сама? Можно сказать и так, что я вела своего рода хиповский образ жизни. Только создала его я сама, из собственной головы, а не по модному парижскому рецепту. Симоне де Бувуар, или, как говорил мой средний Йоун, Симоне де Бовари. Было, конечно же, легко. На пути ее личной эмансипации не стояли дети, и все же она постоянно была влюблена, рано связала себя узами славы с Жаном Полем Сартром. Карликом гадким философенком, который, тем не менее, оказался одним из величайших сердцеедов века и превратил любовные союзы в вид спорта, а она всю жизнь мучилась ревностью. Она пыталась для исправления ситуации заниматься тем, что Острослова называют Ледозьем секс. Второй пол французский. Название книги Симоне де Бовуар. 1949 год. Но все напрасно. Ей не удалось отраспутничаться от любви, как выражаются у нас на западных фьордах, и она кончила тем, что возлегла с мертвым повесой, словно Джульетта со своим Ромео. Лишь тогда она могла обладать им одна. Не мудрено, что мы, женщины, такие слабаки, если даже та, что могла бы стать нашей предводительницей, не смогла добиться освобождения от мужчин. Полное освобождение женщин не будет достигнуто до тех пор, пока все мужчины не уйдут на свою войнушку и риска забеременеть не станет. Тогда мы, женщины, сможем целый век жить припеваючи, лизаться друг с другом, трепать по щеке, а в свободное от этого время наносить удары в спину. Брак Сартра и Дабавуар в свое время, конечно же, превозносили как современный союз мужчины и женщины, который должен служить для всех примером, но за райским кадром скрывался ад, полный других людей. Одно время я интересовалась знаменитыми супругами, они были у меня на яху Alert в моем гараже. Редкий месяц обходился без новых похождений, в итоге которых души каких-нибудь юных существ оказывались ранены карликом или дамой. Оказалось, что наши дрожайшие супруги удовлетворяли свои инстинкты со своими учениками, иные из которых едва достигли возраста для получения водительских прав. А потом бросали их, так что некоторые из них кончали самоубийством, а девушки-еврейки — в газовых камерах. А с некоторыми они его вовсе обходились, как с надоевшим плюшевым мишкой. В конце концов, я отключилась от этого источника старых сексуальных новостей. В старости их можно вытерпеть только в ограниченном количестве. Жан-Поль и Симона были кем-то вроде теннисистов, игравших не мечами, а душами. Жизнь научила меня одной простой истине — знаменитостями становятся только сволочи. По крайней мере, в отношении писателей это верно, потому что чем скучнее их книги, тем занимательнее личная жизнь. За все годы жизни в Париже я так и не сподобилась увидеть ее, а вот его однажды встретила — в злачном месте возле пляс Пегаль. Наши взгляды пересеклись в темном коридоре уборной. Конечно, удостоиться сладострастного взгляда таких знаменитых глаз было своего рода честью, но мои глаза на него не ответили. Зато в голове у меня неожиданно возникла картинка. Его лицо превратилось в мужские половые органы, очки в оправе покоились на фалосе с нос длиной, а за ним таращились глаза, набухшие от спермы. Конечно, по части свободы нравов до этих прославленных французов мне далеко, но кое-какие достижения у меня есть. И все-таки мне кажется, что мой распущенный образ жизни исландки взяли на вооружение только в последние годы. Недавно я наткнулась на дискуссию об Исландии в испанском журнале, и там молодые исландамочки расхваливали свингообразный образ жизни маленького народа у которого каждый может иметь детей от кого угодно, потому что все равно все — многодетные приемные отцы и матери. По этому описанию выходило, что Исландия — одна сплошная оргия, а дети там сами могут выбирать себе родителей. Я уже жду, не дождусь, когда современные женщины кликнут клич и решат почтить первопроходецу цветами, которые можно вручить мне прямо в гараже при небольшой церемонии. Только вот пусть Вигдис, имеется в виду Вигдис Финн Бога Доттер, родилась в 1930 году, первая в мире женщина, избранная на президентский пост. Они с собой не приводят. На ее фоне я всегда превращаюсь в кучку дерьма.